Глава четвертая. Швейцарцы, похоже, снова поверили в себя и решили повторить свой подвиг. На этот раз они собрали целый танковый батальон и под прикрытием артиллерии и авиации двинулись в сторону Лихтенштейна. Однако я ждал неприятный сюрприз. Как только в туннель заехали первые 30 танков, я запечатал все входы и выходы, опустив массивные металлические заслонки. «Ну, спасибо за танки!» – улыбнулся я, наблюдая со стороны за происходящим своим магическим зрением. Швейцарцы пытались сломать заслонки всеми мыслимыми и немыслимыми способами, но против магического металла их усилия оказались бесполезны. Спустя несколько часов, когда стало очевидно, что танки и их экипажи в ловушке, швейцарское командование запросило переговоры. Они вынуждены были принять наши условия и согласились на обмен. Плененные танкисты вернулись домой, а их танки остались у нас в качестве репараций. На следующий день я сидел в своем кабинете, просматривая новостные сводки. Международные СМИ бурно обсуждали туннельный инцидент, как его уже окрестили. Швейцария – страна, известная своим нейтралитетом, оказалось в центре международного скандала. Большинство комментаторов сходились во мнении, что они серьезно просчитались, недооценив оборонительные возможности маленького княжества. Мой взгляд остановился на фотографиях спасательной операции. Счастливые швейцарские солдаты возвращаются к своим семьям. Вот таким нехитрым способом удалось защитить суверенитет Лихтенштейна без масштабного кровопролития. Мои мысли прервал скала, войдя в кабинет с папкой в руках. «Теодор!» – начал он, присаживаясь напротив меня. «Птичка на хвосте принесла, что со дня на день на третий полицейский участок будет совершено нападение теней». Я удивленно приподнял брови. «На полицейский участок? Это еще зачем? Обычно эти твари предпочитают более сочные цели» где можно поживиться энергией. А в участке, кроме парочки задержанных, никого нет, да и те мелкие сошки. Что им там нужно? Не знаю, — пожал плечами скала, — но источник информации надежный. Меня не переставало удивлять, как скала умудряется все успевать. Работа главы гвардии рода Вавилонских и так отнимала у него кучу времени и сил. А теперь он еще и фактически контролирует всех военных в городе, являясь связующим звеном между армией и мной, временным князем. Он проводит тренировки, организует патрулирование, координирует действия разных подразделений, решает вопросы снабжения. Да этот мужик работает по 20 часов в сутки, не меньше. Дядя Кирилл – настоящая находка. Верный, преданный, опытный. Таких людей нужно ценить, и я ценил. Нужно будет как-нибудь наградить его за усердие. Может быть, подарить ему Джагернаут Или артефактный меч, который я недавно выковал? Хотя нет. Для Скалы нужно что-то особенное, чего еще нет в этом мире. Нужно будет подумать над этим. Что касается предстоящих выборов в Лихтенштейне, этот вопрос нужно будет держать под особым контролем. Я точно буду контролировать их очень жестко, и не допущу сюда никого из посторонних. Я трачу столько сил не для того, чтобы кто-то пришел на все готовое и начал набивать свои карманы, разваливая княжество, как это делал Бобшильд. Княжество должно стать образцовым государством, и я сделаю все, чтобы так и было. Никаких марионеток, продажных чиновников и их подлых интриг. Только честные и преданные люди, которые будут работать на благо всех жителей Лихтенштейна. А эта информация о нападении теней на полицейский участок... Странно все это. Удивительно, что на этот раз разведка сработала так четко. Обычно я еду решать проблемы, когда уже совсем плохо, а тут мы узнали о планах теней заранее. Конечно, все это выглядело подозрительно. «Слишком уж удобно эта информация к нам попала. Может быть, это ловушка?» «Откуда информация, дядький? Ты что, своих людей в повстанцы внедрил?» Скала усмехнулся. «Нет, на этот раз я проще. Одна женщина сообщила, что ее близкий человек состоит в повстанцах, и что он, напиваясь, рассказывает ей обо всем, что ему известно. Вот она и решила предупредить о нападении». Боится за себя и за город. Но в полицию идти не решилась, а вышла на одного знакомого тайника. «Тайника?» — я удивленно приподнял брови. «Но ведь служба безопасности...» «Да, практически уничтожена», — подтвердил Скала. «Но там еще осталось несколько толковых ребят. Один из них и передал информацию». Когда-то тайная служба безопасности была одним из самых эффективных отделов в княжестве. Но Роберт Бобшильд хорошо поработал над тем, чтобы ликвидировать их. Наверняка он боялся, что они раскроют его делишки, поэтому методично убирал всех, кто был ему неугоден. А тех, кто остался, скорее всего, запугал и подкупил. После смены власти большая часть тайников бежала вслед за Бобшильдом. Остались, похоже, только самые честные. Тогда же, когда я стал временным главой княжества, мне нужна была своя служба безопасности. Надежная, преданная, способная защитить Лихтенштейн не только от внешних врагов, но и от внутренних. И я уже давно вынашивал планы по ее восстановлению. «Дядя Кирь, сможешь найти подходящих кандидатов для службы безопасности?» опытных профессионалов, готовых работать на благо Лихтенштейна. И не бойся рассматривать тех, кто был в опале у Бобшельда. Главное, чтобы они были честными и преданными. Если этот отдел себя оправдает, я дам им в руки такие инструменты, что ни одно действие в Лихтенштейне не произойдет без их ведома». Скала кивнул. «Будет сделано, Теодор. Но, честно говоря, этот вопрос может занять много времени». Тайники – это специфические люди, которых не так-то просто найти. Они должны не просто работать, они должны жить работой. А еще – уметь хранить секреты и быть готовыми на все ради своей страны. Сам понимаешь, такие люди на вес золота. Мы вернулись к обсуждению плана по предотвращению нападения теней на полицейский участок. «Так что с полицейским участком?» – спросил я. «Я уже отдал распоряжение тенеборцам, чтобы они отправили туда несколько своих лучших бойцов. И еще несколько наших гвардейцев будут дежурить неподалеку, на всякий случай. Армию привлекать не будем. Могут быть утечки информации». «Хорошо», – кивнул я. «А еще распорядись, пожалуйста, разместить в нужных местах ящики с големами номер 23». «Теодор», — ответил Скала, — «с ящиками проблема, они закончились». «Хорошо, сегодня сделаю еще». Скала уже поднялся, чтобы уходить, но внезапно обернулся. «Теодор, ты вообще как? Может быть, тебе нужна какая-то помощь?» «Все нормально, дядь Кир, я привык много работать». «Привык?» — Скала нахмурился. «Но ты же еще так молод». «Все хорошо», — повторил я и улыбнулся. «Не переживай за меня, я справлюсь». Скала попрощался и вышел из кабинета. «Знал бы ты, старик, сколько дел у меня было раньше!» Подумал я про себя, вспоминая свой прошлый мир. «Тогда мне приходилось управлять целыми городами, армиями, сражаться с богами и демонами, а тут всего лишь маленькое княжество». Казармы гвардии рода Вавилонских, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Скала захлопнул крышку ноутбука и задумчиво посмотрел в окно. Состояние Теодора не давало ему покоя. Парень выглядел уставшим, темные круги под глазами, бледная кожа, запавшие щеки. Скала понимал, что Теодор работает на износ. Он взвалил на свои плечи слишком много. Оборона княжества. Война с Австро-Венгрией, борьба с тенями, строительство укреплений, создание нового оружия, а теперь еще и титул временного главы Лихтенштейна. Да этот мальчишка пашет, как проклятый, не жалея себя. Спит по три-четыре часа в сутки, питается чем попало, да и то на бегу, так и до могилы недалеко. Скала, конечно, пытался вразумить его, уговорить взять хотя бы один выходной, отдохнуть, набраться сил. Но Теодор лишь отмахивался, говоря, что все под контролем, что он привык к такому ритму. Привык? Да какой привык? Ему же всего двадцать лет. В этом возрасте нужно гулять, веселиться, девчонок одрить, а он... Он, черт возьми, воюет, строит, изобретает. Скала понимал, Теодор не просто талантлив, он гений. Такого, как он, Скала еще не встречал. Даже дед Теодора Владимир Григорьевич, хоть и был сильным магом и опытным воином, но все равно не мог сравниться с внуком. У Теодора было нечто большее, не просто сила, а какое-то шестое чувство, что ли. Он видел то, чего не видели другие. Он предвидел события, предугадывал действия противника. Он умел находить выход из самых безвыходных ситуаций, и все это в 20 лет. Скала тяжело вздохнул. Он видел в Теодоре не просто главу рода, а сына, которого у него никогда не было. Он был готов на все ради него. Готов был отдать свою жизнь, лишь бы Теодор был в безопасности. Но как его защитить? Как уберечь от всех этих опасностей, которые подстерегали его на каждом шагу? Князь Бобшельд, австрийцы, швейцарцы, повстанцы, тени... «Иногда казалось, что весь мир хочет его смерти». Скала покачал головой, отгоняя прочие эти мрачные мысли. Он вернулся к работе, открыв на ноутбуке список писем, которые получил буквально только что. «Нужно было найти кандидата на должность главы Тайной службы безопасности. Задача явно не из легких. Такой человек должен быть не просто профессионалом, а маньяком своего дела» в хорошем смысле слова. Скала пролистывал досье потенциальных кандидатов одно за другим. Бывшие агенты, офицеры разведки, специалисты по безопасности. Он просматривал десятки анкет, но никто из них не подходил. Слишком много мутных личностей. И вот, когда Скала уже почти отчаялся, его взгляд остановился на одном из досье. Личное дело номер 2812. Кодовое имя – Оракул. Настоящее имя – Николай Михайлович Соболев. С фотографии смотрел мужчина лет 45 с глубоко посаженными глазами и шрамом через левую бровь. В его взгляде читался тот особый опыт, который не пропишешь ни в каком личном деле. Скала подался вперед, вчитываясь в строки биографии. Бывший начальник аналитического отдела тайной службы безопасности уволен из рядов по приказу князя Роберта Бобшильда за нелояльность. Скала усмехнулся. Нелояльность. Это слово в устах Бобшильда означало лишь одно – честность и преданность княжеству, а не лично ему. За время своей службы Соболев заработал репутацию человека, способного раскрыть практически любой заговор, еще до того, как заговорщики успеют собраться на первую встречу. Но самое интересное было не в его послужном списке, а в том, что случилось после ухода из спецслужб. Три года назад Соболев просто исчез. Ходили слухи, что он отправился в тибетские монастыри изучать древние практики. Другие утверждали, что видели его в джунглях Амазонки. Правда оказалась куда прозаичнее и одновременно удивительнее. Он провел это время путешествуя по местам силы Европы, изучая старинные манускрипты и развивая свой дар. Да, Соболев обладал редкой магической способностью. Он мог чувствовать ложь. Не просто распознавать ее по мимике или голосу, как учат на курсах профайлинга, а именно ощущать ее всем своим существом, как фальшивую ноту в симфонии. Этот дар делал его непревзойденным специалистом по безопасности, Но именно он же чуть не свел его с ума в мире современной политики и дипломатии. Скала усмехнулся, читая характеристику Соболева. «Патологически честен. Не идет на компромиссы в вопросах безопасности. Имеет привычку говорить правду в лицо, невзирая на чины и звания. Получил выговор после того, как назвал министра иностранных дел Лаврушкина «дебилом» прямо на заседании Совета безопасности». Причиной конфликта стал отказ министра прислушаться к предупреждению о готовящемся теракте в посольстве Российской империи в Лондоне. Но что действительно зацепило скалу, так это последняя запись в досье. Полгода назад Соболев спас группу туристов в горах Норвегии от схода лавины. Причем сделал это буквально за несколько минут до самого происшествия, выведя людей с опасного маршрута. На вопрос журналистов, как он узнал о грядущей опасности, Соболев лишь пожал плечами и сказал «Горы не умеют лгать». После этого случая он исчез снова, но уже оставил способ связаться с ним. Старомодный почтовый ящик в маленькой деревушке недалеко от Тронхейма. Скалат кинулся на спинку кресла и побарабанил пальцами по столу. Вот он, тот самый человек, который нужен Теодору профессионал высочайшего класса с уникальным даром, человек принципов, не боящийся говорить правду. "Ну что ж, господин Соболев", пробормотал Скала, доставая из ящика стола шариковую ручку. "Посмотрим, заинтересует ли вас наше предложение". Он знал, что такому человеку, как Соболев, будет не просто работать с Теодором. Два сильных характера, два независимых ума. «Но, может быть, именно это и нужно? Человек, который не побоится спорить с главой государства, если увидит в этом необходимость?» Скала начал писать письмо, тщательно подбирая каждое слово. Он понимал, от того, как он составит это послание, зависит, получит ли Лихтенштейн уникального специалиста по безопасности или потеряет возможность привлечь его навсегда. После работы во дворце я сразу отправился в лавку, а не домой. Нужно было как можно быстрее наклепать новый големов. В лавке же для этого все было готово. Материалы, инструменты, оборудование. Подъехав к торговой площади, я невольно присвистнул. Перед моей лавкой выстроилась огромная очередь. Китайцы, индонезийцы, даже парочка индусов. Все они невольно переминались ноги на ногу. Ждали момента, когда смогут, наконец, попасть внутрь. «Что за хрень здесь творится?» – пробормотал Боря, выискивая свободное место для парковки. «Сегодня что, черная пятница?» Я попытался пробраться к входу, но меня тут же остановил похожий на сумоиста китаец, преградив мне путь своим массивным телом. «Эй ты!» – возмутился он. «Очередь! Ждать!» Другие покупатели, услышав наш разговор, тоже начали возмущаться. «Да-да, очередь. Все ждут. Нельзя без очереди!» «Да ну нахрен!» – подумал я и, развернувшись, направился к казармам. Через пять минут, выйдя из подземного туннеля, я уже был в мастерской, а оттуда поднялся в торговый зал лавки. В этот момент один из покупателей, мужчина средних лет в дорогом костюме, повернулся ко мне. «Вы как пройти?» – спросил он на ломаном русском. «Я три часа стоять на улице, чтобы зайти». «Господин», – Семен Семенович с важным видом откашлялся. «Это Теодор Вавилонский, владелец этой лавки, и у него свои пути». Мужик, услышав это, расплылся в улыбке. «О, Вавилонский! Вы этот Вавилонский, тот, кто строит, как сказать, — Крепости? Я рад вас видеть. У меня есть предложение для бизнеса. Очень хороший, я думаю. Я вздохнул. Дел было много. И мне не хотелось сейчас тратить время на клиентов. Но игнорировать их я тоже не мог. Лавка — это деньги. А деньги сейчас были очень нужны. Поэтому я сказал. — Чем могу быть полезен? — Я купец, — начал он. — Моя дочь. Она выходить замуж. Ее муж, он герой, получать титул за заслуги. Я хотеть подарить им семейный алтарь. Я готов платить любые деньги. Любые? Я с интересом посмотрел на него. Насколько любые? Десять миллионов рублей. Услышав эту сумму, я ж присвистнул. Десять миллионов? Переспросил я. За алтарь? Это же можно целый храм построить. Кто вам посоветовал обратиться ко мне? Мне не только алтарь нужен, мне нужен, как сказать, шедевр. Что-то уникальное, что передавать в их семье из поколения к поколению. Люди говорят, что вы лучший, что вы делать чудеса, что вы быстро работать. В других лавках очередь большая на несколько лет». А зять, он герой войны и известный человек. Свадьба скоро. — Понимаю, — кивнул я. — И какой алтарь вы хотите? Из какого материала? Какие размеры? — Не знаю, — пожал плечами купец. — Главное, чтобы красивый быть и крепкий, чтобы стоять много лет, как символ нового рода, дочь должна быть довольна, и зять тоже. — Хорошо? Я готов взяться за работу, но половину суммы придется заплатить сейчас, а вторую – через неделю, когда будете забирать заказ. «Хм, это много денег», – замялся купец. «Может быть, 15%? Я первый раз вас видеть, боюсь рисковать». «Простите, но я сейчас очень занят», – отрезал я. «Если вы серьезный покупатель, то мы можем обсудить детали». «Если нет, тогда извините, у меня много дел». «Простите», – извинился купец. «Я не хотел обидеть. Люди говорить, что вы хороший мастер. Они не могут ошибаться». Он достал телефон и перевел деньги по указанному счету. «Пять миллионов поступили», – сказал Семен Семенович, глядя на экран компьютера. «Отлично», – обрадовался я. «Семен Семенович, запишите, пожалуйста, все детали заказа, а я пока спущусь в мастерскую, а вам я повернулся к купцу. Советую найти большой транспорт и охрану. Вещь будет необычная и очень дорогая». Я спустился в мастерскую. Алтарь – это интересный заказ. Нужно будет что-то особенное придумать, такое, чтобы и красиво было, и простояло не одну сотню лет. Благо, что опыт строительства у меня был хоть отбавляй, и с идеями проблем не возникало. Я начал набрасывать в голове эскизы, прикидывая, какие материалы понадобятся для работы. Камни, металлы, все это у меня было. А вот с драгоценными камнями напряженка. Шахты работали на полную мощность, но только в одной из них были големы последнего поколения, А в остальных големы-шахтёры не разбирались в тонкостях горного дела. Они добывали всё подряд, не разделяя руду на ценные породы и обычные камни. Это усложняло процесс. Придется пока довольствоваться тем, что есть. Следующие четыре часа пролетели как одно мгновение. Все это время я без перерыва создавал из глины камни и металла тела големов. На этот раз я решил сделать их универсальными способными сражаться и с тенями, и с людьми. Пока я работал в соседней комнате, мои голем и столяры тоже не сидели без дела. Они строгали доски, сбивали ящики, укрепляли их метрическими уголками. Железные ящики, конечно, были прочнее и надежнее, но слишком неудобные. Даже одаренный не сможет долго таскать такую тяжесть. А деревянные, легкие, компактные, и их можно было легко переносить. Для транспортировки големов самое то. Закончив работу, я позвонил Скале. «Дядя Кир, големы готовы. Можете забирать». «Отлично, Теодор», – раздался в динамике его бодрый голос. «Парни заедут через несколько минут. Кстати, я тут кое-что нарыл. Кажется, нашел тебе начальника тайной службы. Скину досье на почту. Глянь, как будет время». «Хорошо, посмотрю». Я отключился и взглянул на часы. Время еще было, и я решил сделать еще один подарок для одного важного в городе подразделения.